Реальные истоки — глубинная тема, которой были заняты деятели культуры. От того, как будет развита эта тема, как будет решаться проблема творчества в ближайшие годы, зависели судьбы культуры. Понимали важность его и литераторы, и музыканты. Адмирал Шишков выступал против реформ в области языка. Он был против вольнодумства, безверия и якобинческого яда. По-своему он тоже стародумствовал, опираясь, по словам Белинского, на предания старины и на авторитеты писателей старинных и заплесневелых. Но среди заплесневелых оказывались выдающиеся весьма яркие талантливые литераторы, ценители и знатоки искусств, например, баснописец Крылов, граф Разумовский, поэт Державин. Ходивший позднее в противоположный литературный кружок Александр Сергеевич Пушкин, невзирая на мнение своих товарищей, порой в угоду объективности высказывался более точно, от чего у нас нет гениев и мало талантов, риторически вопрошал поэт в письме к другу: "Во-первых, у нас Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает много талантов?" 2 февраля 1807 года в невысоком двухэтажном доме на Фушштадтской улице, принадлежавшем Шишкову, собрались литераторы, которые решили всерьез разрабатывать и пропагандировать идею сохранения богатств древнерусского языка. Дмитрий Степанович Бортнянский примыкал к этому кругу по своим разнообразным причинам. И потому что знал всех лично собравшихся, а со многими дружил, И потому что сам горячо интересовался древнерусским языком и даже, как известно, писал тексты для своих хоровых концертов. Да и вообще Стародуму барнянскому не безинтересны были судьбы отечественной словесности и музыкальной культуры. До создания беседы любителей русского слова было уже недолго. К первому заседанию нового общества, которое должно было состояться 14 марта 1811 года, готовились обстоятельно. Гаврил Романович Державин предоставил для знаменательного события залу в своем доме на набережной реки Фонтанки. Шишков, убедив учредителей общества в его необходимости, готовил первое заседание и даже добился того, чтобы на него был приглашен сам император Александр I. По этому случаю Державин вновь обратился к барнянскому с предложением написать поздравительную кантату. Это масштабное сочинение, названное «Сретение Орфеем Солнца», было создано быстро. В назначенный день и час в зале Державинского дома собрались гости. Посреди зала стоял длинный стол, который накрыли плотным зеленым сукном. Расставленные вокруг стола стулья с подлокотниками предназначались для членов вновь создаваемой беседы. Среди изъявивших желание вступить в общество называли имена поэта Хвостова, князя литераторов Ширинского-Шахматова, Шаховского и многих других людей в российской словесности не последних. Для тех, кто еще не вступил в ряды общества, предлагали специальные билеты на посещение вечера. Гостей рассаживали позади стола, где расставлены были кресла. Александр I на первое заседание беседы любителей русского слова не пришел, но кантата с ретенью Солнца исполнялась по намеченной программе в присутствии почти 200 человек. Бортнянский для такого концерта, по-видимому, пригласил певчих из придворной капеллы. столь торжественной обстановки прошло первое, а затем проходили многие другие заседания общества. Одним из первых в России Бартнянский стал писать кантаты. Этот особый музыкальный жанр нелегко давался композиторам. И в первую очередь потому, что тексты кантатов под силу только по-настоящему крупным поэтам. Но редко российские поэты пробовали свои силы в новом деле. Больше всего самых разнообразных кантат по различным поводам написал Гаврил Романович Державин. Он же впервые сформулировал сущность жанра и предложил его к употреблению на российской почве. Кантата писал Державин, наибольшее лирическое музыкальное сочинение, получившие происхождение свое в Италии. В Италии известные на музыку полагаемые стихи вошли в большое употребление не Токмовых в отечестве, но и по всей Европе. У нас же кантата известна как под собственным ее именем, так под названием концерта и простой кантой – Концерты поются в церквах одной голосовой и хоральной музыкой, а канты в семинариях и в мирских беседах певались в старину с гуслями и другими инструментами, как и духовные песни, более же одними голосами, ныне же редко. Церковные концерты обыкновенно составляются из псалмов и других священных песнопений, а кантаты из разных житейских, происшествий, мифологических, исторических, пастушких и любовных, а особливо в случаях важных, торжественных. Например, на приезд из чужих краев великой княгини Марии Павловны, которую на музыку положил господин Бортнянский. Кантата не требует высокого парения и сильных выражений приличных оди или гимну и должна изображать просто, ясно, легко всякие умиленные, благочестивые, торжественные, любовные и нежные чувствования, в которых видно бы было более чистосердечие и страсть, нежели умствование и затей. Поэт не должен в ней Выпускать из виду своего предмета и представлять его, естественно, более в чувствах сердца, нежели в действии. Для всего самого контакта разделяется на две части. На речитативы и песни. Речитатив не что иное есть, как музыкальный рассказ или распевное чтение с музыкой, предварительно изображающее положение духа и служит вступлением в начале песни. Песни представляют самые чувства или страсти сердца, приводящие душу в движение. Речитатив должен быть тише и проще, а песни живее и пламенье, а особливо хоры. Контата может быть сочинена стихами разных родов и мер, однако всегда плавным, гладким слогом, потому что длинностичные и шероховатые не так удобно полагаются на музыку. Кантату разделяют на два рода. На большую или важную, на меньшую или увеселительную. первое для народных собраний, вторая для комнаты. Бартнянский, словно внимая советом друга, имея за плечами багаж знаний музыкальных жанров еще со времен учения в Италии, применил свои способности во всех видах контакт Он сочинял и пышные кантаты на приезд или отъезд тех или иных коронованных особ, как, например, упомянутую державенным кантату на приезд в Павловск Марии Федоровны или гриди гриди благословенный, на встречу Александра Первого». Он писал кантаты для торжественного исполнения в моменты общественной жизни России, как, например, «Любителю художеств для Строганова» или «Сретение Орфеем Солнца» для беседы любителей русской словесности. Кантаты эти, по словам Державина, можно отнести к разряду для «комнаты». И, наконец, он писал такие важнейшие общественно-политические кантаты, первой из которых являлась для него «Страны российские ободряйтесь», созданный в момент, когда русские войска вели свои боевые действия на берегах Дуная. И кантата хор «Возведи окрест, взор, Россия». Почти все эти контакты написаны именно слова самого Державина. Так оба художника стали основоположниками и наиболее яркими подвижниками развития нового музыкально-поэтического жанра в России. Дружба Бортнянского с литераторами, переходившей зачастую в творческое сотрудничество, крепла год от года. Наряду с контактами композитор прославился своими гимнами. К тому времени этот особый жанр песенного творчества получил довольно широкое распространение. Связано это было в частности с деятельностью масонских обществ на рубеже 18-го и 19-го столетий, упрочивших свое положение в России, невзирая даже на гонения, которым подвергла масонов Екатерина II, угадавшая в них угрозу государству, его суверенитету и самобытности. Большинство наиболее многочисленных и важных масонских лож просто ушло после этого в подполье, сохраняя прежнюю идеологию и организационную структуру. Некоторые государственные деятели России, представители науки и искусств, вступали порой в ложи для установления деловых связей, а то и просто чисто карьерными целями. В деятельности масонских лож немаловажное значение имели ритуалы и символика, ведь недаром некоторые лидеры масонства провозглашали его как новую религию. У новой религии должны были существовать и новые обряды. Ритуалам придавался строгий торжественный вид, они производились в определенное время, при посвящении новых братьев, при общих собраниях и так далее. Особое распространение получил гимн как застольное песнопение, исполняемое при каком-нибудь случае, на вечере, службе. Гимн должен был символизировать общность единомышленников, показывать их принадлежность, приверженность одной организации. Подобного рода гимны могли исполняться и не только на закрытых собраниях, но в присутствии профанов, тех, кто не был посвящен в тайные дела масонства или даже не знал о его существовании. Гимны такого сорта получили распространение в России с конца XVIII века. Уже тогда мастера именитых масонских лож считали необходимым привлекать, если не в свои ряды, то, по крайней мере, в число сочувствующих лучших представителей культуры. Поэтому, если в списках российских масонских лож нельзя встретить имя того или иного государственного деятеля, ученого, художника, литератора или музыканта, то в ближайшем окружении лидеров масонства в качестве сподвижников, сотрудников, вольных или невольных соавторов заметить их – обычное дело. Престижным считалось привлечь для своих целей наиболее известного и одаренного художника, дабы тем самым упрочить авторитет ложи, показать свою состоятельность и многозначительность. Не мудрено, что при создании своих гимнов масонские лидеры искали известных и талантливых авторов. При подготовке же духовных гимнов кому же еще можно было обратиться в первую очередь, как не к Дмитрию Степановичу Бортнянскому, тогда уже лучшему и известнейшему композитору России. Европейские музыканты охотно вступали в масонские организации. Это сулило слабую и порой немалую выгоду. Наиболее яркой иллюстрацией такой деятельности была жизнь Моцарта. Известны его портреты в полном одеянии кавалера масонского мальтийского ордена при всех регалиях и орденах. Правда, участие в масонстве не спасло гениального композитора от лишений и беспросветной нужды. Что же,